Голова десятая 1556 год, 25 июля, Москва Иоанн Васильевич достиг Москвы достаточно быстро, прихватив с собой и стулы всех заключенных, плюс плененного брата Гази. Но и все протоколы допросов, а также описание хода расследования, переданные ему Андреем. Спешить он не стал, старался разобраться. Посему все эти пленники сидели в камерах и ждали своей участи. Не теша, впрочем, себя надеждой на благополучный исход. Город же гудел. Аристократия была оглушена и растеряна, купцы задумчивы. А простые горожане ликовали. Ведь если отбросить формальности, то государь Курбского фактически казнил отдав на растерзание тульскому воеводе, первому клинку Руси, а, возможно, и Европы. Да и род его покарал сурово. Впервые вот так официально был поражен в правах и титулах князь Рюрикович Природный, низведенный до да простолюдина. И не один, а все семя от изменника исходящее, сурово, люто, но справедливо. Даже бояре и князья не могли найти слов, чтобы оправдать Курбского, который сам признался в том, что вступил в сговор с крымчаками. Царь наслаждался произведенным эффектом и занимался другими не менее важными делами. Например, он прочитал рукопись деяния русов, а потом передал ее патриарху. И теперь вызвал его к себе поговорить по тексту. «Прочел?» «Ох, дела мои многогрешные!» — тяжело выдохнул тот. «Прочел, государь? Но надо ли это было делать, не ведаю». «Отчего же?» «Все так дивно!» — покачал головой Сильвестр. «Я не скажу, что Андрей что-то написал такое, с чем я решительно не соглашусь». Местами удивлялся, но его рассуждения крайне интересны и здравы. Но все как-то... Как? Без Бога, что ли? После некоторой паузы нашелся патриарх. «Все события, начиная с Ромула, сына царя Прокопии и его супруги Марции, и заканчивая делами отца твоего, они слишком человеческие». «Словно люди сами все делали, словно Бога там и не было». «Не соглашусь», — возразил царь. Андрей описывал незримое присутствие Всевышнего, что куда важнее. «Он», — поднял царь глаза к потолку, — «не оставлял моих предков, не делал за них ничего» но лишь в острые моменты поддерживала своим благоволением, из-за чего они не тонули в море, не заболевали. Они побеждали, побеждали, побеждали, пробиваясь сквозь настоящую бурю испытаний. «Это так!» — кивнул Сильвестр. Но... Дискуссия у них затянулась. В целом Патриарх не был против этой книги. Нет, отнюдь нет. Он просто очень многое не мог для себя прояснить. Все дело в том, что Андрей писал не канонический исторический труд и не привычный религиозно-мистический нарратив летописи, и даже не презентацию страны или династии. Нет. Он писал программно-идеологическое произведение, в котором история выступала лишь оберткой. Какие цели тульский воевода перед собой ставил в этой работе? Прежде всего, показать прямую преемственность Иоанна Васильевича по непрерывающейся мужской линии от монархов Западной Римской империи. Не по духу, а по крови. Сын императора – это сын императора. Даже если ему пришлось бежать, спасая свою жизнь. Это раз. А два – это попытка показать божье благоволение и дьявольские испытания лютые, суровые которые однако же род прокопия прошел с честью в ходе описания этих испытаний андрей развернулся по полной программе работая крупными мазками среди прочего он занимался еще одной важной штукой показывал как вредило знать державе и народу начиная с рима Он ведь коснулся причин падения как Западной, так и Восточной империи прямо и без всяких обиняков, указывая на то, что ее в обоих случаях разорвала собственная знать, ошалевшая от вседозволенности. Знать, которая ради своих интересов готова была пойти на сговор с кем угодно, предать кого угодно и всю державу придать огню и мечу, лишь бы сохранить свои права и владения. А лучше приумножить, то есть ставила свои интересы выше державных. Для Руси с XVI века такая постановка вопроса была новая и резкая до шока. Да и не только для Руси. Во всей Европе так вопрос еще не ставили. И монархи кое-как пытались бороться со зверевшей от вседозволенности аристократией. Где-то успешно, где-то нет. Но суть это не меняло. Тема была чрезвычайно актуальной, хоть и не освоенной. В рамках этой идеологической программы Андрей вводил и ряд иных трактовок самого разного толка. Например, объяснял суть слова «русич» прямо связывая такого человека со служением своему государю. Само собой, Рюриковичу и только Рюриковичу. И таких костылей до подпорок воевода в рукопись насыпал изрядно. Немного коснулся аспектов крещения и церкви. Например, он указал на факт того, что и до Владимира христиане были на Руси. Разные и ариане, и нестариане, и латиняне, причем латиняне разные, нижнегерманские, англосаксонские и ирландские. Кроме того, он откровенно насмехался над легендой, где, дескать, христианство было принято только из-за возможности бухать. Насмехался и клеймил, указывая на злокозненность и ничтожность таких рассуждений. Ибо Владимир был по-настоящему великим князем, а не пропойцем слабоумным. На Руси, по мнению Андрея, приняли христианство от того, что увидели могущество ромейской культуры и жизни. Все эти славные храмы, могучие стены, благодатные дворцы, и посчитали, что все это не получилось бы возвести без особого благоволения Всевышнего а потому прониклись римским духом и пожелали к нему приобщиться. Там же он прямо говорил об измене византийских священников, называя их «данайцами дары приносящими». Не удержался он от выпадовых адрес, не удержался. И на редкость цинично и едко поведал, будто бы они не желали счастья своим единоверцам, а потому всячески ограничивали ученость и ремесла на Руси. Даже во времена существования Восточной Римской империи, что видела в русичах лишь дикарей и угрозу для своего покоя, и продолжили также себя вести и позже при османах, книга получилась и увлекательной, и страшной одновременно. Серьезный и мощный программный продукт, выбивающийся из своего времени, да и общий посыл «Империя превыше всего» звучал в ней остро, Резко. Слишком резко. Раздражающе резко. Ведь у местных обитателей даже мыслей таких в голову не приходило. А он их вот озвучил, привнес. Сильвестра книга шокировала. И он выглядел растерянным. Хотелось ее ругать и критиковать. Только патриарх не сильно понимал, за что, а главное, как. В голову приходило только недовольство низменным стилем и малое количество отсылок к святому описанию и святым преданиям. Но книгу писал светский человек, а не духовное лицо. И такие придирки были в известной степени натянутыми. Царь же, напротив, воодушевился безмерно. В книге он увидел массу оформленных мыслей и идей, которые и без того родились в его голове в бесформенном состоянии. Он стремился укрепить свою власть, однако не мог найти этому обоснование. Она от Бога, ясное дело. Но почему вся власть должна забирать налоги и прочее? В книге на это был ответ. Он желал ограничить власть бояр боярда князей и опять не мог придумать, как и почему. Ну и так далее. На страницах этого произведения звучала мощнейшая пропаганда абсолютизма. И не абы какого, а сразу просвещенного, что стало отрадой для Иоанна Васильевича. «Боже!» Наконец тихо простонал Сильвестр. «Государь, что ты от меня хочешь?» «Чтобы ты одобрил эту книгу». «Я не могу». «Почему?» «В ней написаны ужасные вещи, особливо про церковь». «О том, что она сплошь и рядом предавала светских владык?» «Да», — неохотно ответил патриарх. «Тоже убийство льва Арменина. Это...» «Не нужно про это было писать. Зачем?» «Разве это неправда?» «Правда, но что «но»? Ты предлагаешь лгать? Выгораживать изменников? Неужели чувствуешь родство, а?» С нажимом произнес царь, намекая Сильвестру на его измену. «Ту самую, когда он отказался присягать ныне покойному сыну во время болезни царя». Патриарх вздрогнул, побледнел, паник а потом, кивнув, выдавил из себя. «Хорошо». «Не слышу!» «Хорошо, я одобряю эту книгу». «Тогда напиши благословение, которое приложим к рукописи и займись ее изданием. Печатным изданием». Сильвестр молча и мрачно кивнул, а на душе у него было тошно. Сколько еще ему будут вспоминать тот эпизод? Ну, оступился, с кем не бывает. Впрочем, с тем же Курбским за измену поступили не в пример серьезнее. Это немного успокаивало. Но лишь чуть-чуть. «С этим покончили. А теперь я прошу тебя прочесть это», — произнес царь, пододвигая ближе папку. Папки пока только Андрей использовал, но ну и кое-кто в приказах в подражании ему. Но еще пока очень редко, посему патриарх побледнел и чуть дрожащим голосом спросил. «Что это?» «Описание преобразований, которые по моей просьбе написал Андрей». «Но зачем?» «Поместное войско не годится для войны с западными соседями» и пришла пора от него отказываться. «Но, государь!» — возразил патриарх. «Мы ведь разбили шведов, и они ныне просят мира!» «Разбили?» — криво усмехнулся царь. «Это была не война, а мышиная возня. Они подошли к Орешку и не смогли его взять. Мы подошли к Выборгу и тоже оказались бессильны». Столкновения малых сил шли без всякого прока. Ни мы, ни шведы не выставляли больших армий и не желали решительного успеха. Но мир, прочитай! С нажимом произнес царь. Я жду от тебя немычания и глупых возражений. Отдельных советов и замечаний о том, как это притворять в жизнь. Понял ли? понял Тяжело вздохнув, ответил Сильвестр. А теперь давай поговорим об изменниках.